Все в купе, заговорил Ральф после долгого молчания, нарушаемого только всхлипываниями мисс Никольбе. Все в купе доказывает правдивость этого письма, даже если бы была какая-нибудь возможность его спаривать. Разве невинный человек бежит с глаз честных людей и Бог знает, где скрывается, словно находящийся вне закона? Разве невинный человек сманивает безродных бродяг и рыщет с ними по стране как грабитель нападения, буйство, кража? Как вы это назовете? Ложью! Раздался голос. Дверь распахнулась и в комнату вбежал Николас. В первый момент Ральф от удивления... И, быть может, от испуга вскочил и попятился на несколько шагов, застегнутый врасплох этим неожиданным появлением. Через секунду он уже стоял неподвижно и невозмутимо, сложив руки и хмуро глядя на племянника, в то время как Кэт и Мисла Криви бросились между ними, чтобы предотвратить драку, чего заставляло опасаться страшное возбуждение Николаса. Николас, дорогой, воскликнула сестра, цепляясь за него. Успокойся, рассуди. Рассудить, Кэт, встречал Николас в полугневу, сжимая ее руки с такой силой, что она едва могла вытерпеть боль. Когда я рассуждаю и думаю обо всем, что произошло, я должен быть железным, чтобы сохранять спокойствие. Или бронзовым, тихо встал Вальф у человека из плоти и крови не хватит для этого наглости и бесстыдства ах боже мой боже мой воскликнула миссис никлеби кто бы сказал что могут произойти такие вещи кто говорит таким тоном будто я поступил дурно и навлек позор на семью сказал николас оглядываясь ваша мать сэр ответил ральф показывая на нее рукой чей слух был отравлен вами? — воскликнул Николас. — Вами, кто под предлогом заслужить благодарность, которую она вам расточала, обрушил на мою голову всевозможные оскорбления, обиды и унижения? Вами, кто послал меня в логово, где буйствует гнусная жестокость, достойная вас самих, и преждевременно гибнет жалкая несчастная юность, где беззаботность детства гаснет под тяжестью лет, где каждая его надежда отравлена и где оно увядает. «Призываю небо в свидетели!» — воскликнул Николас с волнением озираясь, что я все это видел своими глазами и что он обо всем этом знал. — Опровергни клевету, — сказал Кэт, и будь терпеливей, чтобы не давать клеветникам никаких преимуществ. Скажи нам, что именно ты сделал, и докажи, что они лгут. — В чем меня обвиняют? — спросил Николас. — Прежде всего в том, что вы напали на вашего начальника и были на волосок от того, что вас судили как убийцу, — вмешался Ральф. Я говорю на чистоту, молодой человек, можете буянить, сколько вам угодно. Я вступился за несчастное существо, чтобы спасти его от возмутительной жестокости. При этом я подверг негодяя такому наказанию, какое он не скоро позабудет, хотя оно значительно меньше того, что он заслуживает. Если бы та же сцена снова разыгралась сейчас на моих глазах, я принял бы в ней такое же участие, но удары наносил бы более тяжелый и заклеймил бы его так, что этот клейм он донес бы до самой могилы, когда бы он туда не отправился. — Вы слышите? — сказал Ральф, поворачиваясь к миссис Николе. — Вот это раскаяние! Ах, боже мой! — воскликнула миссис Никольбе. — Я не знаю, что думать, право не знаю. — Помолчите сейчас, мама, умоляю вас, — сказала Кэт. — Дорогой Николас, я тебе говорю это только для того, чтобы ты знал, что может измыслить злоба. Но они обвиняют тебя. Пропало кольцо, и они осмеливаются утверждать, что... — Женщина! — — Жена человека, от которого исходят эти обвинения, — гордо сказал Николас, — подбросила, думаю я, ничего не стоящее кольцо в мои вещи. Рано утром, в тот день, когда я покинул дом, во всяком случае, я знаю, что она была в спальне, где они лежали, и терзала там какого-то несчастного ребенка, а нашел я кольцо. Когда развернул мой сверток в дороге, я немедленно вернул его с почтовой кареты, и теперь кольцо у них. — Я это знал, — сказала Кэт, бросая взгляд на дядю. — Дорогой мой, а этот мальчик, с которым, говорят, ты оттуда ушел? — Мальчик от жестокого обращения и побоев превратился в слабоумное, беспомощное создание и сейчас со мной, — ответил Николас. — Вы слышите, — сказал Ральф, снова обращаясь к матери, — все доказано даже на основании его собственного признания. Намерены ли вы вернуть этого мальчика, сэр? — Нет, не намерен, — ответил Николас. — Не намерены, — злобно усмехнулся Ральф. — Нет, — повторил Николас, — во всяком случае не тому человеку, у которого я его нашел. Хотел бы я знать, кому он обязан своим рождением. Я бы выжил из него каплю стыда, даже если в нем погасли все чувства, свойственные человеку. — Вот как, — сказал Ральф. — А теперь, сэр, можете вы выслушать два-три слова? — Говорите, что и сколько вам угодно, — ответил Николас привлекая к себе сестру. Мне совершенно безразлично, что вы говорите или чем угрожаете. Прекрасно, сэр. Но, может быть, это касается других, которые сочтут не лишним. Выслушать и обдумать то, что я им скажу. Я буду обращаться к вашей матери, сэр, которая знает свет». — Ах, как бы хотела я не знать его! — слипнув, — сказала миссис Николи. — Право же! славные леди вовсе незачем было так огорчаться именно по этому поводу, так к ее знание света было по меньшей мере весьма сомнительно. По-видимому, так думал и Раальф, ибо он улыбнулся в ответ на ее слова. Затем он посмотрел в упор на нее и на Николаса и произнес такую речь. — «О том, что я сделал или намеревался сделать для вас, сударыня, и для моей племянницы, я предоставляю судить вам самой. Сейчас я не угрожаю ничем, но говорю, что этот мальчишка, упрямый, своевольный и распущенный, не получит ни одного пенни моих денег». И ни одной корки хлеба, и я пальцем не пошевельну, чтобы спасти его от самой высокой виселицы в Европе. Я не желаю видеть его, где бы он ни был, и не желаю слышать его имя. Я не желаю помогать ни ему, ни тем, кто ему помогает. С присущим ему эгоизмом и ленью, хорошо зная, что он этим на вас навлекает, он вернулся сюда, чтобы еще увеличить вашу нужду и быть обузой для своей сестры, на и скудное жалование. «Мне жаль покидать вас». Еще больше жаль ее, но я не намерен поощрять такую низость и жестокость. А так как я не хочу просить вас, чтобы вы отреклись от него, то больше я вас не увижу. Если бы Ральф не знал и не чувствовал своего умения оскорблять тех, кого ненавидел... Его взгляд, устремленный на Николаса, показал бы ему это умение во всей его полноте, когда он произносил приведенную выше речь. Хотя молодой человек был ни в чем не повинен, каждое лукавое обвинение причиняло боль, каждое хорошо обдуманное саркастическое замечание задевало живое. и, видя его бледное лицо и дрожащие губы, Ральф поздравил себя с тем, как удачно выбирал он свои насмешки рассчитанные на то, чтобы глубоко ранить юную и пылкую душу. — Я ничего не могу поделать! — воскликнула миссис Никоби. — Я знаю, вы были очень добры к нам и много хотели сделать для моей дочери. Я в этом совершенно уверена. Я знаю, что так было, и вы были очень любезны, пригласив ее к себе и все такое. И, конечно, это имело бы огромное значение для нее, да и для меня. Но знаете, девять, я не могу, не могу отречься от родного сына. Даже если он сделал все то, о чем вы говорите, это немыслимо. Я бы не могла на это пойти. И вот, Кэт, дорогая моя, придется нам испытать страдания и нищету, думаю, что я это вынесу. Изливаете сожаление, а также изумительный поток других бессвязных замечаний, которые ни один смертный, кроме меня Никольби, никогда не мог бы извергнуть. Эта леди стала ломать руки, и слезы ее потекли быстрее. Почему вы сказали, если Николас сделал, то о чем вы говорите? С благородным негодованием спросила Кэт: Вы знаете, что он этого не делал? «Я не знаю, что думает, дорогая моя, — сказала миссис Никольбе. «Николас в таком гневе, а твой дядя так хладнокровен, что я могу расслышать только его слова, а не то, что говорит Николас, но все равно не будем больше толковать об этом. Я думаю, что мы можем пойти в работный дом или в богоденью или в странно дом Святой Марии и Магдалины, и чем скорее мы туда отправимся тем лучше перебрав как попало благотворительные учреждения миссис николли снова залилась слезами стойте сказал николас когда ральф повернулся к выходу вам незачем уходить отсюда потому что через минуту вы будете избавлены от моего присутствия и не скоро очень не скоро появлюсь я снова здесь николас не говори так — скричала Кэт, бросаясь на шею брату. — Ты разобьешь мне сердце, дорогой мой брат. Мама, скажите же ему. Не обращай на нее внимания, Николас. Она этого не думает. Ты должен был бы знать ее лучше. Дядя, кто-нибудь, ради бога, поговорите с ним. — У меня никогда не было намерения, Кэт, — нежно сказал Николас, — остаться с вами. Думайте обо мне лучше и не допускайте такой возможности. Я могу уйти из этого города на несколько часов раньше, чем предполагал. Не все ли равно? В разлуке мы друг друга не забудем, и настанут лучшие дни, когда мы больше не расстанемся. Будь женщиной, Кэт, города прошептал он, и не делай женщину из меня, когда он на нас смотрит. Да-да, я не буду, Жаром целовал Кэт. Но ты нас не покинешь. О, подумай о тех счастливых днях, какие мы провели вместе, прежде чем обрушились на нас эти ужасные несчастья, подумай о благополучии, о счастье родного дома и о тех испытаниях, которые нам приходится теперь переносить, подумай о том, что у нас нет защитника от всех обид и оскорблений, на какие обречена бедность, и у тебя не хватит сил оставить нас, чтобы мы терпели все это одни, когда никто не протянет нам руку помощи. Вам будут помогать, когда меня здесь не будет. Быстро сказал Николас. Я вам не помощник, не защитник. Я не принес бы вам ничего, кроме скорби, нужды и страданий. Моя родная мать понимает это, и ее любовь к тебе и страх за тебя указывают путь, какой я должен избрать. Пусть все ангелы хранят тебя, Кэт. Пока я не могу дать тебе приют у себя, в своем доме, где мы снова узнаем счастье, в котором сейчас нам отказано, и будем говорить об этих испытаниях, как о далеком прошлом. Не удерживай меня здесь, позволь мне уйти немедля. Вот так, дорогая моя, дорогая. Руки, обхватившие его, ослабели, и как лишилась чувств в его объятии. Несколько секунд Николас стоял, склонившись над нею, потом осторожно опустил ее в кресло и поручил сестру заботам их верной приятельнице. — Мне не нужно взывать к вашему сочувствию, — сказал он, пожимая ей руку, — потому что я вас знаю, вы их никогда не покинете. Он подошел к Ральфу, который стоял в одной и той же позе в течение всего свидания и даже пальцем не пошевельнул. Чтобы вы не предприняли, сэр, сказал он тихо, чтобы никто их не слышал. Я буду вести точный счет всему. По вашему желанию я оставляю их на вашем печение. Рано или поздно настанет день расплаты, и этот день будет для вас тяжелым, если вы причините им зло. Ральф не позволил ни одному мускулу лица дрогнуть, словно он не слышал ни слова из этой прощальной речи. Вряд ли он понял, что она уже окончена, а миссис Николь еще не приняла решение удержать сына в случае необходимости насильно, как Николас исчез. Пока он быстро шагал по улицам к своему скромному жилищу, как будто стараясь приноровить шаг к стремительному бегу, нахлынувших на него дум, много сомнений и колебаний возникло у него и едва не побудило вернуться. Но что можно было бы выиграть благодаря этому? Если предположить, что он бросил бы вызов Ральфу Никльби, ему даже посчастливилось бы занять какую-нибудь скромную должность — Его пребывание с ними могло лишь ухудшить теперешних положений и значительно повредить их видом на будущее, ибо его мать говорила о каком-то новом благодеянии, оказанном Кэт, чего-то она не отрицала. Нет, думал Николас, я поступил правильно. Но не успевал он пройти и ярдов, как совсем другое чувство охватывало его, и тогда он, замедлял шаги и, надвинув на глаза шляпу, отдавался меланхолическим мыслям, осаждавшим его. Не знать за собой никакой вины, и, однако, остаться совсем одиноким в мире, разлучиться с единственными людьми, которых он любил, и быть изгнанным, как преступник — когда лишь полгода назад он жил в полном благополучии и его считали надеждой семьи это было труднее всего перенести он этого не заслужил что ж последняя мысль являлась утешением и бедный николас снова обретал бодрость чтобы снова впасть в уныние когда быстро сменявшиеся мысли мелькали перед ним во всем разнообразии света и тень. Претерпевая эти переходы от надежды к страху, которых не может избежать ни один человек, переносящий повседневные испытания, Николас добрался, наконец, до своей убогой комнаты, где, уже не черпая сил, из того возбуждения, которое до сих пор его поддерживало, обессиленный бросился на кровать и, повернувшись лицом к стене, дал его чувствам, так долго подавляем. Он не слышал, как кто-то вошел в комнату и не ведал о присутствии Смайка, пока, подняв случайно голову, не увидел, что тот стоит в другом конце комнаты и грустно на него смотрит. Смайк отвел глаза, когда заметил, что за ним наблюдают, и притворился, будто занят какими-то приготовлениями к скудному обеду. — Ну, Смайк, — сказал Николас, — стараясь говорить как можно веселее. — Послушаем, какие новые знакомства вы завели сегодня утром и какие новые чудеса открыли в пределах этой улицы и соседней. — Нет, — сказал Смайк, горестно покачивая головой, — сегодня я должен поговорить о другом. — Говорите, о чем угодно, — добродушно отозвался Николас. — Вот что... Начал Смайк. «Я знаю, что вы несчастны, и что, взяв меня оттуда, вы навлекли на себя беду. Я должен был это знать и остаться там, и я бы остался, если бы в то время об этом подумал. Вы, вы не богаты, вам на себя не хватает, и мне нельзя быть здесь. Вы худеете» продолжал мальчик, робко кладя руку на руку Николаса. Вы худеете с каждым днем, щеки у вас побледнели и глаза валились. Право, у меня нет сил видеть вас таким и думать, какая я для вас обуза. Сегодня я пытался уйти, но воспоминания о вашем добром лице заставило меня вернуться. Я не мог оставить вас, не сказав ни слова. Бедняга больше не мог говорить, потому что глаза его наполнились слезами, а голос прервался. — Слово, которое разлучит нас, — сказал Николас, дружески беря его за плечо, — никогда не будет сказано мною, потому что вы единственное мое утешение и опора. Ни за какие блага в мире... Не согласился бы я потерять вас теперь, Смайк. Мысль о вас поддерживала меня во всех моих сегодняшних испытаниях и еще пятьдесят раз поддержит во всяких бедах. Дайте мне вашу руку, Смайк. Я привязался к вам всем сердцем. Еще до конца недели мы уйдем. Вместе из этих мест. Я беден, но так что же? Вы облегчаете мне бремя бедности, И мы будем нести его вдвоем.